в самый неподходящий момент. В ночь свадьбы Нео группа зеков во главе с Гарсией все же попыталась пробиться за стену. Охрана базы сработала отлично и, не потеряв ни одного человека, разгромила группировку. Но самому Гарсия удалось сбежать. Позже, когда врачи колдовали над ранами закари, к нему в палату пришел Нео и предложил активировать взрывчатку, которая до сих пор находится у ворот тюрьмы.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 Шепчет Ребекка, сжимает безвольную ладонь Ренли и затихает. Зак бросает на друга долгий взгляд и выходит из палаты. Нео ждет его у двери и тут же получает приказ принести Ребекке что-нибудь из еды, а в воду подмешать успокоительное. Если она не уснет, то одну из ближайших палат нужно освободить для неё. Зак открывает соседнюю дверь,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 Она ничего не утаивает, даже о том, что рана от пулевого ранения в руку, которую она получила вчера ночью, уже практически затянулась. Зак кивает и разворачивается, чтобы уйти, но тихий, даже немного неуверенный голос Лексы останавливает его. «Мистер Келлер, вы ведь поможете ей? Не оставите там?» Зак оборачивается, и, не говоря ни единого слова, смотрит на Лексу так, что ей становится неуютно.